Часть вторая. Прочая нечисть. Глава тринадцатая. Большая шестёрка. Управляющая верхушка, состоящая из шести сверхдревнейших вампиров. Их возраст, как они сами утверждают, более пяти тысяч лет. Управляют советом вампиров уже более трёх тысяч лет. Являются его создателями. Когда мы вернулись в номер, свят отправил меня в комнату готовиться и пообещал скоро прийти. Я быстро приняв душ, надела сорочку с халатом и легла в постель, ожидая своего будущего отца. Несложна процедуру обращения, он уже давно мне поведал. Свет добавит в бокал с соком тот самый вирус, который вырабатывается в его железе. Это самое железа расположено в его зубах, которые появляются по его желанию. Это не те клыки, которые он использует при укусе. Эти зубы появились у него всего 10 лет назад, и я буду его первой дочерью. Он и сам очень сильно волнуется по этому поводу. Это он мне тоже по секрету поведал. И я выпью этот сок, и начнётся моё превращение. Строго говоря, меня будет плющить и колбасить в течение недели. На третий день моего плющения и колбасиня у меня настолько замедлится сердце, что можно будет со всей уверенностью сказать, что я мертва. Моя смерть продлится целых 3 дня, а на четвёртый я должна прийти в себя с диким голодом. Первый чью кровь я буду пить. Конечно же, будет мой отец. Это необходимо, чтобы закончить превращение. На следующий день, точнее, ночь, я начну пить моргин. Покушать я смогу где-то через месяц. Всё это время каждую ночь, да ещё и по три раза за ночь, я должна пить кровь моргин. Примерно раз в 3 дня я буду обмениваться кровью с отцом. Таким образом, между нами должна появиться особая связь, при помощи которой он будет помогать усмирять мою кровожадность. Новые обращенные вампиры ведут себя как дикие звери, разум затмевают инстинкты, и они приходят в себя постепенно в течение месяца. Некоторые даже временно память теряют и слушаются только своего отца. Он для них является богом. Так что в теории я должна превратиться в животное. На практике же вообще неизвестно, что со мной будет, ведь я дампир, да еще во втором поколении. В истории вампиров вампиров, как оказалось, ещё ни разу не обращали. Или же эти факты, как обычно, скрываются советом. И я вообще так поняла, что эти старпёры из большой шестёрки постоянно что-то скрывают о других вампирах. Ещё бы. И если все всё будут знать, то эти ребята станут мне нужны, и вампиры от них избавятся. Опять шучу. На самом деле, от этих вампиров не то, что избавиться невозможно. Я думаю, что они вообще уже нечто вроде богов. По крайней мере, Свет всегда говорит о них так, словно они создатели всего сущего, и этим постоянно подвергает меня в недоумение. Мой брат довольно практичный и логичный вампир. Он прожил 1732 года, и уж кто-кто, а он-то точно знает, что никаких богов не существует. Однако, когда речь заходит о большой шестёрке, он превращается в фанатика Вакхабита, который готов глот курвать за одно слово против них. Однако что-то Свет запаздывает. Я взглянула на часы и обнаружила, что жду его уже целый час. Он что, про меня забыл? Мысли о том, что меня опять обманули, я не стала развивать. Всё-таки о плохом я старалась не думать. Тем более, что за эти 6 месяцев я словно на курорте побывала. Возникло ощущение, что я исчерпала лимит всех своих мутарств и переживаний, и теперь наконец-то в моей жизни пошла белая полоса. Единственное, что меня беспокоит, так это то, что у меня стали слишком острые клыки. А ещё кровь мне требовалась гораздо чаще. И я обменивалась кровью со Святым или Каримом. Они почему-то постоянно на этом настаивали. А ещё во время обмена кровью с ними я очень сильно ощущала наше родство. Никакого возбуждения или сексуального подтекста. Андрея я за это время забыть так и не смогла. Как я не пыталась стереть его образ из своей головы, ничего не получалось. И почти каждую ночь я просыпалась от его зова. Благо, днём у меня не было время грустить. Наверное, поэтому я не скатывалась в банальную депрессию. Выйдя из своей спальни, я направилась к кабинету Свята. Мужчина сидел в задумчивости за своим столом, и эта задумчивость мне совершенно не понравилась. "Свят, ты что про меня забыл?" нервно усмехнулась я, проходя в кабинет. "Я хочу, чтобы ты это прочитала. Иди сюда", ответил он, не глядя мне в глаза. Он открыл свой ноутбук и повернул его ко мне экраном. Я удивилась. Это была страничка, на которую мне было запрещено не только входить, но даже смотреть. Суперсекретный сайт Совета вампиров. Личные сообщения. «Уважаемый судья Кром, это псевдоним Свята. Сообщаем вам об отказе и инициировании вашей сестры. Настоятельно требуем вашего и её присутствия на заседании в эти выходные». Я несколько раз перечитала сообщения и хмуро взглянула на Свята. В моей душе нарастало дикое раздражение. «Меня обманули. Мне опять наврали. Ты хочешь сказать, что вампиром я не стану? Я всё же решила уточнить. Вдруг я что-то не так поняла? Без разрешения совета я не имею права, Аня». Он, не мигая, смотрел мне в глаза, и там не было ни капли вины. Внутри меня медленно поднимался целый ураган из эмоций. Я несколько раз вдохнула и выдохнула. «Зачем ты тогда всё это время мне врал?» Всё же нужно было хотя бы узнать мотив моего брата. «Я не врал тебе, Аня!» Вдруг рыкнул Свят, и на его лице появилось выражение досады и обиды. Но я уже давно не поддаюсь на подобную показушность. Стас ещё и не такие финты выделывал. От злости у меня вылезли клыки, и я зарычала в ответ, даже сама от себя не ожидая. Свят тут же ударил кулаком по столу, а я, испугавшись, выскочила за дверь и помчалась в свою комнату. В моей голове стучало только одно — убраться, убраться отсюда, как можно дальше. Меня обманули. А чего я, собственно, хотела? Это же вампиры. Я опять сама себе придумала розовый мир, пони, какающие бабочками. Ну и мерзость. Тупая курица. Мне даже намек противно стало от самой себя. Но почему жизнь меня ничему не учит? Получила медальон и нужно было сразу же убегать. Крен бы они меня нашли. Я мгновенно скинула с себя сорочку с халатом и, надев нижнее белье, начала натягивать джинсы и футболку. Аня, может, мы поговорим? Свет стучался в дверь, и я ещё быстрее засобиралась. Вытащила сумку, начала скидывать самое необходимое и удобное одежду, в основном спортивную. Опять начала ругать себя. На самом деле такая запасная сумка всегда была у меня наготове, но вчера я её разобрала, потому что думала, потому что думала, я всхлипнула и глаза начали застилать слёзы. Плечи затряслись, и я уже не могла сдержать слёз, но всё равно продолжила собираться. Документы. Так где они? Бросилась к своей сумочке за документами, и их там не оказалось. У меня затряслись руки. Я в чужой стране, языка-то толком не знаю. Куда мне бежать без документов? Свет забрал их. «Аня, пожалуйста, я очень тебя прошу, не делай поспешных выводов. Давай поговорим. Просто выслушай меня. Прости, что напугал тебя. Я сам об этом узнал только что. Аня, да впусти же меня, наконец!» Он яростно тарабанил дверь. Похоже, что скоро она не выдержит. Я села на кровать и совсем разрыдалась. «Анютка, я вхожу. Пожалуйста, отойди от двери, если ты стоишь близко». Через минуту он снес дверь. Я дернулась, но поняла, что не имеет смысла куда-то бежать. Он сильнее меня в тысячи раз. Свет подошёл к креслу и, сев в него, уставился на меня. Я выпрямилась, вытерла слёзы и закрылась щитами наглухо. «Аня, где мои документы?» Очеканила я ледяным тоном. «Что? Какие документы?» Он сделал вид, что ничего не понимает. «Паспорт!» «Ах, я и забыл, я убрал его в сейф. Во время превращения вампиры ведут себя по-разному. Ты могла начать громить номер и повредила бы их. Вот я и убрал твой паспорт в сейф. Аня, ты выслушаешь меня, наконец?» Верни мои документы, прервала я Свята. Он посмотрел на меня растерянным взглядом, вот умилилась бы обязательно. Если бы не знала, какими талантливыми актёрами бывают вампиры. Такой милый парень со светлыми вьющимися волосами до плеч, голубыми глазами, свет был истинно русским. Вот и внешность у него была славянская. Жил он ещё в те времена, когда русских и не было. Были лишь племена, жившие на территории современной Москвы, что-то типа дикарей викингов, ну или как их сейчас называют историки, вестготы или остготы. Свет не особо рассказывала о тех временах, всегда лишь говорил, что он был воинственным варваром и хмурился при этом. Вообще я представляла викингов э такими огромными мужиланами с белыми волосами. Однако, как объяснил мне Свет, вирус очень сильно изменил его. У него уменьшилась мускулатура, и лицо обрело более тонкие черты. Глаза увеличились, и даже волосы изменили свою структуру. Кроме того, исчезли все шрамы с тела и посветлела кожа. До обращения у него на лице был шрам. Когда он окончательно пришёл в себя и посмотрел в воду, то был шокирован. Он даже не узнал себя. Кстати, он стал немного похож на его создателя, нашего отца, фотографии которого я видела в альбоме. Карим тоже на него похож, как и мёртвый ныне Стас с Кириллом. А вот я тогда и обратила внимание, что кого-то мне Карим напоминал. Но я, как обычно, отвлеклась от насущного, и я, как вижу, ты разговаривать не настроена, отвернулась от него. Хорошо, я всё равно скажу. Я действительно был уверен, что всё в порядке до сегодняшнего дня. Полгода назад мы подали запрос на твоё обращение, и ответ пришёл положительный. Я указал сроки. Сегодня с утра я, как обычно, по процедуре отправил твоё досье. Я вообще сделал это для порядка, как установлено правилами. Сначала идёт предварительный запрос на превращение, в котором мы сообщили, что ты дампир, да ещё и во втором поколении, и нам ответили положительно. Сегодня с утра я отправил уже все твои данные с твоей фотографии. А когда зашёл в кабинет за телефоном, который забыл, и хотел посмотреть пропущенное, то заметил сообщение от совета. Не мог же я его проигнорировать. «Ты мог бы сказать, что не видел сообщения?» — почти прошептала и я. Говорить было сложно, я еле сдерживал слёзы. Неужели ты думаешь, что члены совета наивные идиоты и не поймут, что я банально вру? Я сам в шоке. Он вдруг вскочил с кресла и с каждой фразы начал надвигаться на меня. Для меня всё это тоже очень важно, как и для тебя. Поверь мне, обрести дочь для вампира это это, у меня никогда не было детей, в бытность с человеком я потерял свою беременную жену, когда на нас в очередной раз напали воинствующие племена. Последние слова он уже прокричал мне в лицо, нависнув надо мной. Я сам хотел, чтобы обращение состоялось, а ты, ты, ну почему ты до сих пор считаешь меня чудовищем? Вампир какое-то время так и продолжал нависать надо мной. У него был такой несчастный вид, что моё сердце дрогнуло. Он не лгал, он действительно сам к этому готовился, и для него это тоже было важно. Свет вышел из комнаты, а через пару минут вернулся и положил мои документы на прикроватную тумбочку, а затем вновь ушёл, бросив напоследок Если хочешь уйти, то скажи Селе. Она поможет тебе купить билет на самолёт. Всё же у тебя с английским пока не очень. Я проплакала всю ночь, даже не зная, почему я плакала. То ли себя жалела, то ли теперь уже свято. Паспорт был у меня на руках, и я могла уехать куда угодно, но я всё время прокручивала то сообщение, в котором было требование о том, что я должна явиться вместе со Святом. А что если я не появлюсь? У него ведь наверняка будут неприятности. Потом я кляла себя самыми последними словами, злилась на свою доверчивость и поняла, что не смогла отказать ему. Не дождавшись утра, я поплелась в его комнату. Он всё равно не спал, и я чувствовала, что он постоянно мерит комнату шагами, и ещё от него заверство несло диким раздражением и злостью, а также нервозностью. Я нерешительно постучалась и вошла. Свят сидел в кресле, попивая апельсиновый сок. Взгляд у него был отрешённый. Свят, когда мы выезжаем, мы Он поднял свою бровь и одарил меня таким тяжёлым взглядом, что мне захотелось сейчас под кроватью спрятаться от нахлынувших в мою сторону эмоций. Он был зол и раздражён и очень сильно обижен. «Там в сообщении ведь было сказано, что мы вдвоём должны там быть», ответила я тихим голосом. Свет шумно выдохнул, и черты его лица разгладились. «Через два дня. Иди спи. Я же чувствую твою усталость». Кивнув, я вышла и отправилась спать. В следующие два дня брат был угрюм и зол, но не на меня. Селли пыталась, как всегда, меня развлечь. Зазывал на всякие вечеринки в Сан-Франциско. Но свет упорно отказывал ей и не хотел, чтобы я куда-либо ходила. Мне тоже передалась его нервозность, и я послушно ходил вслед за ним по пятам. У него оставалось ещё одно судебное дело мелкий тяжбы за собственность между мастером Сан-Франциско и одним из его офицеров. Тот желал покинуть своего мастера и уехать в другой город, продав своё имущество. Однако мастер Сан-Франциско Арайда Кельси упорно не желал его отпускать и поэтому каким-то образом запрещал продавать его имущество, влияя на местных агентов недвижимости. Его офицеру Кайну Грейсу пришлось обратиться в совет за помощью. Так как мастер нагло пользуясь своими возможностями, вставил палки в колёса офицеру. По законам офицеры были вольными птичками, и мастера не имели права их задерживать у себя на работе. Обычно офицер заключал контракт на определённый срок с мастером. Контракт отправлялся в совет и заверялся одним из нотариусов совета. Срок контракта истёк, и офицер решил уехать, так как ему предложили более выгодный контракт. Но за 20 лет работы на мастера Сан-Франциско Каин Грейс умудрился приобрести жильё в городе, естественно, вложив туда немало денежных средств. И вот теперь он пытался продать это всё, так как намеревался заключить контракт на очень долгий срок. Причина была проста: он должен был жениться. И его невеста жила в другом городе и не могла временно туда уехать. Она была рядовым вампиром и являлась пока что подопечной другого мастера. А по закону, если офицер женится на рядовом вампире, то он обязан отработать на мастера своего супруга не менее 20 лет. Каин Грейс и сам не хотел покидать Сан-Франциско, но ради любимой готов был работать на мастера суженый. А мастер Сан-Франциско упорно отговаривал последнего продавать жильё. Ведь как утверждал мастер на слушании, он понимала, что его друг Каин после отработки вернётся в Сан-Франциско, а его жильё пропадёт. В общем, он давил на то, что желает благо молодым. Я послушно печатала на компьютере показания вампиров. Свет задавал некоторого наводящего вопроса. Само собой Каин Грейс выиграл слушание и ещё очень сильно обиделся на своего друга Райда Кэлси. Оказывается, они вместе ни одно столетие были Парочка не разлей вода, так как всегда называли. Их обратили одновременно, им по 700 лет. Каин никогда не стремился к власти. Он просто помогал своему другу. И вот теперь Каин решил о ступенницы жениться, а Райда устроил весь этот фарс. Грустно подытожил свет, когда мы гуляли с ним по пляжу. Они что, геи? Свет улыбнулся и посмотрел на меня своим излюбленным, покровительственно-снисходительным взглядом. Милая моя девочка, когда живёшь с вампиром бок о бок столетиями, может случиться всякое. Но если ты говоришь же гей, скорее всего, подразумевая современных представителей секс-меньшинств, то ты в корне не права. Я улыбнулась. Действительно, эти два мужественных бугая нож никак на геев не тянули. Тем более, что у мастера Сан-Франциско была постоянная любовница, вампирша Элизабет. Я видела эту девушку, и по её взглядам, что она бросала на мужчину, было видно, что она явно надеется на брак. К тому же Элизабет была офицером. Вообще сложно было понять все эти их взаимоотношения. У меня порой складывалось мнение, что Свят знаком абсолютно со всеми вампирами по всему миру, по крайней мере, с теми, кому более 200 лет точно, и знаком он с ними очень тесно. В Киев мы отправились на следующий день. Именно туда прислали приглашение Святу и мне.